Табу номер пять. Треки из миксов. Заимствование треков из миксов очень похоже на анекдот про коричневый зефир. Сидит обезьяна на берегу реки и что-то ест, мимо проплывает крокодил. Что ешь? Зефир. А почему он тебя коричневый? Так по второму разу уже ем. Для подобного подхода при поиске музыкального материала более близкую аналогию и придумать сложно. Воспроизводить трек, вырезанный из микса другого диджея, все равно, что после выступления авторитетного специалиста подняться на сцену и с умным видом повторить некоторые из прозвучавших тезисов, при этом подчеркивая, что это собственные мысли и умозаключения. Если кто-то берет трек, даже один из чужого микса это равносильно признанию собственной некомпетентности как специалиста, поскольку тем самым диджей как бы сообщает всем, что он не в состоянии определить, насколько хорошо подходит для воспроизведения в клубе музыка, найденная им самостоятельно. Поэтому он играет только проверенный материал, который другие диджеи успешно обкатали на танцполах. Более мощным ударом по репутации может быть разве что удар из индийского боевика. В среде профессионалов таких диджеев с презрением именуют подсосами они словно младенцы которые не могут самостоятельно жевать и поэтому вынуждены сосать соску но у младенца физиология а у таких диджеев психология некоторые профессионалы специально для таких вот подсосов во время записи микса намеренно произвольно меняют скорость воспроизведения трека то незначительно ускоряя то замедляя его разница в 0,3 или даже 0,5% клаберами на танцполе практически не ощущается. Не слышна она и в режиме повседневного прослушивания дома. Но вот синхронизировать такой хитрый трек с обычной композицией у новичка скорее всего не получится. Дело в том, что после выравнивания темпа одна из композиций устанавливается на паузу и начинает воспроизводиться только перед совмещением треков. А тут откуда не возьмись, рассинхронизация. Для того, чтобы держать скорость под контролем, необходимо мгновенно и, главное, правильно произвести регулировку посредством временной, а затем и постоянной подстройки пич контроллера А если же диджей, записывающий микс, окажется большим шутником, то скорость может меняться на протяжении всего трека. В таком случае профессионал еще кое-как выкрутится, не допустив сильной разбежки по темпу. А вот начинающий диджей, позаимствовавший эту композицию, вообще не сможет ее синхронизировать с другим треком. Только вот профессионал с таким музыкальным материалом не работает принципиально, чего не скажешь о диджеях-желторотиках. При попытке состыковать разбегающиеся треки, новичок рискует получить нервный срыв, а из-за непрекращающихся коней... Конями на профессиональном сленге называют рассинхронизацию треков, при которой звуки барабанов расслаиваются и начинают молотить не в попад, сбивая клаберов с ритма. В наушниках может сесть на коня белого. Правда, принцем от этого он определенно не станет. Зато, чего доброго, может в состоянии аффекта приложить аппарат или наушники Apple. К тому же треки из миксов в большинстве случаев гораздо хуже по качеству. Это может быть MP3 микс с низким битрейтом, который умышленно разжат каким-нибудь взорвавшимся шкалало. Также существует вероятность, что уже исходные треки, использовавшиеся при записи микса, были низкого качества. Но даже если микс составлен из Wifi, Это не значит, что его в ВАВ и выложат для свободного скачивания. Максимум 320 кбит в секунду, но чаще 192 или вовсе 128 кбит в секунду. Ведь миксы записывают не для воспроизведения в клубах, и уж тем более не для того, чтобы любители коричневого зефира дёргали оттуда треки. В подавляющем большинстве случаев миксы пишут для частного и ознакомительного прослушивания. При этом основная задача микса – демонстрация диджеям умения подбирать и совмещать треки, музыкальный вкус, понимание основ составления компиляции. Также микс того или иного диджея может считаться отчетом о проделанной работе за определенный отрезок времени. Ноябрьский микс, микс из материала, собранного за лето, микс с итогами года по конкретному поджанру электронной музыки и так далее и тому подобное. Поэтому для профессионала треки из миксов других диджеев табу.